Глава 543. Идея дьявола. В этот момент он почувствовал сильную веру, содержащуюся в намерении кулака 10 разрушений. Это была вера демонического генерала, основанная на опыте и появившаяся в результате его полного доминирования над врагами. Она содержала в себе мысли о поражении всех людей, убитых техникой 10 разрушений кулака за все прожитые генералом столетия. Невероятная степень этой веры намного превзошла все ожидания Ванлини. Выстояв против силы четвёртого разрушения, Ванлинь всем телом почувствовал волну веры намерения кулака. Изначально их было 10. это был предел для разрушений. Но в этот момент это намерение кулака было на грани прорыва к одиннадцати. Демонический генерал левого крыла не просто так напал наменитой техникой. Его целью было победить меня и, после поглотив мою мысль поражения, увеличить свою силу, перейдя на новый уровень. Причина, по которой это намерение кулака 10 разрушений настолько могущественно, заключается в том, что она имеет под собой основу в виде огромной веры. Чем больше он сможет победить и убить противников, тем сильнее станет его техника. Непреодолимая тревога невольно охватила сердце Ван Лине, но почти сразу же, как только это чувство появилось, Ван Линь мгновенно его раздавил. В данный момент его тело было отброшено назад огромной силой, пролетев 100 джанов, он начал приземляться, в момент падения он перевернулся и прочертил землю кончиками пальцев левой руки, послышался резкий звук, который продолжался несколько вдохов, после чего в Аналине пролетел ещё десяток джанов и, наконец, смог принять вертикальное положение. Всё тело в Анолине было покрыто защитными слоями рун Салба. После встречи с намерением кулака 10 разрушений, они мгновенно были повержены и рассеялись в пространстве, превратившись в серый свет. В этот момент на лбу в аналине остались только половинки печати жизненной силы. Всё остальное полностью исчезло. Свет в глазах демонического генерала левого крыла рассеялся. Он сложил руки за спину и равнодушно произнёс. «С твоей культивацией на средней стадии трансформации души ты смог выстоять против четвёртого разрушения, но это уже было для тебя слишком трудно. Отступи! Должность командующего не для тебя, ты не сможешь её получить!» «Даже для должности командира ты не подходишь! Ты можешь стать только старешиной!» Хотя в его взгляде не читалось пренебрежение, однако слова были именно такими. Глаза в аналине ярко вспыхнули, намерение кулака, заключённое в десяти разрушениях, было вершиной того, на что был способен интеллект этого генерала, находясь выше всех культиваторов, он возвышал своё сердце Дао и, соединяя его с изначальным духом, развивал свой изначальный дух». Такая интеграция с сердцем Дао была возможна благодаря вере в тело и душу, и эта вера была настолько сильна, что могла даже изменить мир. Эта вера стала божественной способностью. Божественная способность веры. Ванолинь медленно поднял голову и посмотрел на генерала вдалеке. Его взгляд был глубоким, как будто в нём таились мудрости просветления. Он медленно поднял правую руку и ткнул указательным пальцем точно так же, как до этого вызывал палец дьявола, Но в этот момент всё было совершенно иначе. Для демонического генерала левого крыла его движения сильно отличились от прежних, он издал удивлённый возглас, и свет, исчезнувший из его глаз, вернулся и стал ещё ярче, чем прежде. ха Генерал мгновенно увидел разгадку и не мог не заинтересоваться. Выражение лица Яо и тоже изменилось. Она уставилась на вонлиния, а в её сердце бушевала буря. В этот миг она вспомнила слова отца. Кровавый предок наказал ей пристально следить за Ванолинем. Дьявольская цирь распространилась из тела Ванолиня и образовала слабый чёрный туман на три джана вокруг него. В этом чёрном тумане глаза Ванолиня постепенно стали спускать плотный мрачный свет. Эта мрачность была пронизана густым проникающим холодом и отражала истинную дьявольскую природу. Божественная способность веры. Заклинания, которые я использовал до сих пор, были всего лишь оболочками. Без веры я не могу использовать их истинную силу. Пробормотал про себя Ван глядя на указательный палец правой руки. Затем он внезапно указал на небо. «Палец, ищущий небо!» В небе над дворцом вихрь внезапно рассеялся, и всё вокруг будто окутало огромным чёрным облаком, бледным славно бесчисленное количество блуждающих душ. «Палец дьявола!» Дьявольская ци начала движение, и в одно мгновение энергия бессмертных внутри Ван изменилась и стала дьявольской ци. Эта дьявольская ци сильно отличалась от той, которая образуется при трансформации силы бессмертных. Волосы в таинственным образом начали расти, и мгновение ока достигли его колен. Его лицо больше не было нежным, а стало жестоким. Сейчас на его лбу медленно проявились шесть меток с дьявольским узором. Дьявольская ци вокруг него быстро стала очень плотной, и распространилась с трёх джан до ста. Всё в этих пределах теперь было наполнено бушующей дьявольской ци. Местами, где дьявольская отцы достигала определённой плотности, она превращалась в зелёное пламя, которое разлеталось в стороны и падало на землю. Внутри, снаружи тела Ванолиня, все было пропитано дьявольской ци. Ванолинь внезапно поднял голову и рассмеялся. Этот смех был наполнен тиранической аурой и безумным убийственным намерением. В этот момент половинки рун под шестью дьявольскими метками, казалось, слились чувствами Ванолиней и начали расти. Практически в одно мгновение они превратились в полноценные печати жизненной силы. Как только они завершились, то сразу же распространились и покрыли всё тело Ван Линне. Ван Линь сделал шаг вперёд и с невысокой скоростью двинулся к демоническому генералу левого Крыла в воздухе над дворцом. «Интересно, ты первый, кто осознал силу моего намерения кулака десяти разрушений? Давай узнаем, сможешь ли ты противостоять пятому разрушению!» Послышался серьёзный голос генерала. Как только генерал закончил говорить, из пустоты возникло пятое разрушение. Она было в 10 раз мощнее четвёртого разрушения. При его появлении на тысячу Джен вокруг раздался громоподобный, похожий на божественное возмездие звук. Он был настолько ужаса, что все в древнем городе демонов тут же услышали его. Выражение лица Ванрини было мрачным. Сейчас он опирался только на свой палец дьявола. Когда пятое разрушение нахлынуло со всех сторон, палец его правой руки яростно указал вперёд. С этим движением вся дьявольская ци его тело мгновенно взлетело, и сконденсировалась на кончике пальца, создав дьявольское пламя. Впервые истинная сила пальца дьявола проявилась в руках Ван Линь. Пламя на кончике его пальца начало бесконечно расширяться, образуя море дьявольского огня вокруг его тела. Ван Линь со свистом полетел вперёд, указывая пальцем прямо на демонического генерала. Пятое разрушение столкнулось с дьявольским пламенем и остановилось. Раздались громоподобные взрывы, и Ван Линь, вырвавшись из пятого разрушения, понесся на демонического генерала. Сейчас до него было всего 10 жанов. Сразу же после этого на него помчалось шестое разрушение. Силу шестого разрушения просто невозможно было описать словами. Как только она появилась, пространство в 10 жанов между Ваниринем и генералом начало разрушаться и пошло трещинами, охватившими все небо. Мой шестого разрушения приближалось. Выражение лица Ванирия все еще оставалось мрачным, а глаза были полны убийственного намерения. Он не убрал палец, а сделал шаг вперед. Шестое разрушение, подобно невидимому Ореолу, мгновенно окружило Ван Линь и помчалось на него. Как только оно коснулось его указательного пальца, Ван Линь крикнул «Дьявольская трансформация!». С этими словами его указательный палец спустил густой чёрный свет, который мгновенно покрыл всю его правую руку. Это распространение продолжалось, и очень быстро чёрный свет разросся на все тело. В тот момент, когда невидимый Ореол сузился, Тело Ван Линя стало непроглядно чёрным. Теперь он больше был похож на тень. В момент столкновения с шестым разрушением Ван Линь легко прошёл сквозь него, после чего разрушение исчезло. В глазах демонического генерала вспыхнул сверкающий свет, и он крикнул. «Отлично, чужак! До этого я и правда тебя недооценил! Но оставшиеся четыре разрушения все ещё ждут тебя! Твоя вера в непобедимость намерения кулака десяти разрушений придаёт тебе уверенности в победе!» «Потерянная надежда проигравших стала твоей божественной способностью. Разрушить её, основываясь на моей культивации, сейчас просто невозможно. Но я знаю, что ключ к разрушению твоей техники — не культивация веры. Я разрушу твои намерения преобразовавшимся пальцем дьявола. Вера, слитая с пальцем дьявола, является точно такой же божественной способностью. Это будет не противостояние уровням культивации, а сражение веры!» Равнодушно произнес Ван Линь, сделав ещё один шаг вперёд. Настал черед седьмого разрушения. Как только оно достигло Ван тот крикнул. «Уйди с дороги!» С этими словами седьмое разрушение будто столкнулось с невероятной силой и тут же разрушилось. Глаза Ван светились решимостью, в них горел огонь веры. Что удерживало его сердце непоколебимым, так это дух пальца дракона. Хотя он произнёс всего пару слов, в них содержалась его неоспоримая вера. Это была вера не в убийство или победу, а в идею дьявола. Идея дьявола состоит в том, чтобы противостоять воле небес, красть всё, чего желают другие, отнимать жизни, разрушать сердца, да, у людей поступать так, как ты хочешь. Именно поэтому его и называли дьяволом. Теперь даже выражение лица демонического генерала сильно изменилось. Увидев Манолине в первый раз, он не сильно задумывался о нём. Но тот факт, что этот человек за один рывок прорвался сквозь три разрушения, заставил генерала посмотреть на него внимательно. Просто крах первых четырех разрушений не превзошел его ожидания. Ему казалось, что путь этого человека остановится здесь. И это был не тот, кого он искал по приказу демонического императора. Но он никак не ожидал, что после четырех разрушений человек перед ним получит просветление, просветление, которое превращает его в дьявола. Но даже так он всего лишь заинтересовался, но не придавал этому слишком большого значения. Хотя такого рода просветление было редкостью. Он все еще был уверен, что седьмое разрушение его полностью остановит. Однако в этот момент в анрене одной фразы обрушил седьмое разрушение. Демонический генерал пришел в смятение. Сейчас он понял, что с самого начала совершил огромную ошибку, недооценив этого человека. С его статусом так внезапно сильно чему-то удивиться, такого не случилось уже тысячу лет.